Глава десятая. Марго. Мне понадобилось десять минут, чтобы добраться до главной улицы района, где я встречалась с Ником в баре. Все это время я размышляла, смогу ли когда-нибудь вновь нормально себя чувствовать на улице в одиночестве. Идти по ней и не ощущать груз постоянной ответственности. Уходить из дома и не знать, вернусь ли я в тот же вечер или утром следующего дня, И если захочется гулять, сколько мне вздумается. Однажды я так и сделала. Провела весь уикенд в здании какого-то склада, где нелегально открыли грязный танцпол. Восемь часов утра в воскресенье я появилась на пороге дома Винни, вся в какой-то бурой грязи. Ею был покрыт весь железнодорожный тупик, по которому я два дня маршировала под повторяющиеся оглушающие басовые ноты. Позже Винни сказала мне, что выглядела я как испуганный кролик. Прежде всего она запихнула меня под душ, а потом поменяла все свои планы на воскресенье, чтобы иметь возможность остаться со мной и очистить мои глаза размером с блюдца от плескавшегося в них ужаса. Отлично зная все мои страхи, Винни понимала, как привести меня в чувство. «Сегодня я точно знала, где окажусь в восемь часов утра в воскресенье». Буду готовить банановое пюре под звуки радиоприемника. То есть делать то, от чего девушка с завсегдатой танцпола открещивалась бы изо всех сил. А женщина на 10 лет старше делает с громадным удовольствием, потому что сам процесс ее успокаивает. Теперь эта женщина завернула за угол и оказалась в самой гуще непонятных 20-летних существ, демонстрирующих волосы, выкрашенные в раздражающие цвета и выцветшие джинсы. Бар, в котором мой муж назначил мне встречу, появился совсем недавно. Последний раз, когда я выходила в свет, его не было, так что он был моложе Лайлы. Именно это заведение в нашем районе продавали, и именно на этом они делали деньги, на новизне и загадочности. Скудно декорированные помещения, сплошь голый кирпич, которыми управляют худые и многомудрые молодые люди и девушки. Наружная беленая часть стен с рекламой давно исчезнувших брендов дочисто вытерта астеничными субъектами с пирсингом и страстной любовью к кофе или керам, а внутри стены оставлены как есть, и по слоям на них можно проследить историю здания. Краска и обои напомнили о моих растяжках. Интересно, если б хипстеры открыли заведение внутри моего тела, Могли бы они раскопать меня настоящую под слоями бывших реинкарнаций, под которыми я закуклилась. Я знаю, что ты сделала. Эта мысль заставила меня отступить назад и убрать руку с двери, которую я уже была готова открыть. Не дури, ты же не старая кошелка. До недавнего времени ты была фэшн-редактором глянцевого журнала. Так входи же, твою мать! Ник ждал меня у стойки бара с двумя покрытыми влагой бокалами, украшенными веточками розмарина. Он знал, что мне нравится запах розмарина. Лайлу мы тоже чуть не назвали розмари. Я дотянулась до его руки, он повернулся ко мне, измученный заботами и предчувствующий что-то недоброе, и улыбнулся. «Ты пришла», наклонился, чтобы поцеловать меня, обнял за талию, а потом обвел рукой помещение — Вокруг сидели ничем не обремененные люди, пили пиво и разговаривали. «Помнишь?» И я вспомнила. Короткий проблеск, похожий на сохранившиеся на коже ощущения после того, как до нее давным-давно дотронулись, или на мелодию, которую не слышал уже много лет. Я могла напеть все песни с пленки, оставленной мне Винни, ни разу не услышав их. Я узнала саму мизансцену, но не понимала, какова моя роль. Поэтому положила сумку на стул рядом с мужем и отправилась в туалет, где еще раз повторила сегодняшнюю мантру о том, что я ни за что не испорчу нам этот вечер. Вернувшись, выпалила то, что больше всего занимало меня в тот момент, и почувствовала, как глаза мои наполнились теплой водичкой. Мов дала Мэгги постоянную колонку. Я сел и отхлебнула из бокала. Я раздавлена и не знаю, что делать. Наверное, должна порадоваться за нее, но меня тошнит от всего этого. Да, неприятно. Ник обнял меня за плечи, но по его внешнему виду было незаметно, чтобы он расстроился. Из тебя вышел бы отличный колумнист. Но ведь Мэгги будет теперь писать всего один материал в месяц, а все остальное время будет заниматься фрилансом, а ты будешь в редакции каждый день, вот, в самой гуще, не забывая, что это все еще работа твоей мечты. Ничего ведь не изменилось. Они думают, что она лучше меня, — пробормотала я. Она им больше нравится. Она хорошенькая и симпатичнее меня. «Марго, только не начинай!» Тон Ника сразу же изменился. «Тебе надо завязывать. Это плохо для твоего здоровья». «Мэгги не настолько хороша, как тебе кажется. Она просто справляется с той работой, от которой ты временно освобождена. Когда вернешься, работа снова станет твоей, и будем надеяться, все обиды исчезнут. Они и должны исчезнуть, потому что Мэгги уже стала постоянным членом нашей компании, и у нее все так хорошо складывается с Тимом». Он изучающе посмотрел на веточку в своем бокале и стал помешивать ею кубики льда. «Я не понимаю, откуда у тебя взялась навязчивая идея относительно Мэгги». Помолчал. «Хотя, догадываюсь. Послушай, не хотел говорить об этом сегодня, но, раз уж так, я все знаю о Винни». Все внутри меня заледенело, и его голос доносился до меня, как будто он был где-то далеко, а не сидел на соседнем стуле. Я перебирала бронзовые украшения на сумке». Чарльз сказал, что в субботу видел тебя возле их дома. Ник развел руками, демонстрируя таким образом свое недоумение. «А я думал, что ты ходишь на занятия с велотренажерами. Мне казалось, что тебе это очень нравится. Что ты делала возле их дома? Шпионила?» Я задержала дыхание и, услышав о том, что было известно Нику, расслабилась. «На секунду...» На какое-то короткое мгновение мне показалось, что Винни все ему рассказала, ведь она много раз грозилась сделать это. Обычно она говорила об этом по вечерам, доводила меня до того, что я начинала рыдать и умолять ее ничего не предпринимать. Да, в прошлый уикенд я была возле дома Винни. Я не хотела разговаривать с ней и не планировала звонить в ее дверь, но меня тянуло к дому, в котором жила женщина, играющая такую большую роль в моей жизни. Я хотела посмотреть со стороны, изменилось ли в нем хоть что-то, появились ли на нем следы горя, заполнявшего его изнутри, и, может быть, мельком увидеть его жильцов и напомнить себе, что они обыкновенные люди, а не злые, мстительные пародии на людей, занимающие все мои мысли. Чего Ник не знал, если не считать самого главного — Так это того, что мне приходилось собирать в кулак всю волю, чтобы не ходить туда каждый день, начиная с того самого дня, когда послание Винни положило конец нашей дружбе. И какая-то часть меня хотела этого. То, что произошло в субботу, оказалось бесполезным времяпрепровождением, ничего мне не давшим. А ведь я потратила шесть месяцев, копя силы, чтобы решиться на это». И вот я постояла под мелким дождиком, спрятавшись, по крайней мере, мне так казалось, за контейнерами для мусора в самом конце подъездной дорожки, не менее пяти минут, пока не поняла, что тусклый и скучный дом не может предложить никакого утешения ни мне, ни двоим людям, вынужденным существовать в нем, как в ловушке. «Ты что, общаешься с Чарльзом?» — спросила я вместо ответа. «Предательство Ника больно ранило меня». «Но почему? Ведь когда Винни кинула меня, ты видел, как сильно это меня расстроило, и почему ты ничего не сказал мне? Он сам написал мне, когда увидел тебя возле дома. Честно сказать, мне показалось, что он забеспокоился. Ты ведешь себя довольно странно, чего ты хотела этим добиться?» Я вздохнула и вытащила телефон. «Ничего. Не знаю. Глупая идея». «Может, двинем в ресторан, а? Я только позвоню Мэгги и проверю, все ли в порядке дома». Но когда я стала искать в телефоне номер Мэгги, Ник протянул руку и остановил меня. Глаза у него были серьезные и любящие. «Все там в порядке. Кончай волноваться». Мэгги наверняка смотрит телек и поглощает чипсы. «Этого от нее вполне можно было ожидать». Она больше всего любила броситься на пышные подушки на нашем диване и воскликнуть, что они гораздо удобнее, чем у нее в квартире. А сейчас она наверняка прижала подушку из органической шерсти к животу, как сделала как-то в воскресенье после бранча. И тут я почувствовала некое расположение по отношению к своей заместительнице. Но это продолжалось только до того момента, как я услышала следующую фразу Ника. Кроме того, она сказала, что у нее есть подруга, которая живет неподалеку и зайдет, чтобы составить ей компанию.